Глава восемнадцатая. Никольсбург. Часть первая. 30 июня 1866 года вечером Его Величество с главной квартирой прибыл в Рейхенберг. В этом городе с населением в 28 тысяч человек было размещено 1800 пленных австрийцев, охраняли же его лишь 500 прусских нестроевых солдат, вооруженных старыми карабинами. Всего в нескольких милях от города стояла саксонская кавалерия. За одну ночь она могла достичь Рейхенберга и захватить короля и всю главную квартиру. О пребывании нашей квартиры в Рейхенберге было известно из опубликованных телеграмм. Я позволил себе обратить на это внимание короля, вследствие чего нестроевым солдатам было приказано поодиночке незаметно отправиться в замок, где расположился король. Военные были недовольны моим вмешательством. Чтобы доказать им, что я заботился не о моей безопасности, я выехал из замка, куда его величество пригласил меня, и поселился в городе. Это было уже зародышем того недовольства военных мною, которое вытекало из ведомственной зависти и было связано с моим личным положением при его величестве. Недовольство это во время похода и французской войны продолжало развиваться. После битвы под Кеннингрецом ситуация была такова. что наше сочувственное отношение к первой же попытке Австрии вести мирные переговоры казалось не только возможным, но и необходимым ввиду вмешательства Франции. Вмешательство это началось с того, что в ночь с 4 на 5 июля в Горец поступила телеграмма на имя Его Величества, в которой Луи Наполеон сообщал, что император Франц Иосиф уступил ему Венецию и просил его о посредничестве. Блестящий успех, одержанный войсками короля, заставляет Наполеона отказаться от своей первоначальной сдержанности. Вмешательство было вызвано нашей победой, после того, как Наполеон рассчитывал до этого момента на наше поражение и на то, что мы будем нуждаться в помощи. Если бы с нашей стороны победа под Кёниг Трэдсом была полностью использована энергичными действиями генерала фон Эцеля и преследованием разбитого неприятеля свежими силами нашей кавалерии, то при господствовавшей у нас, а тогда еще и у короля умеренности, миссия генерала Габлинса в прусскую главную квартиру привела бы уже, вероятно, не только к заключению перемирия, но и к соглашению об основах будущего мира. Умеренность в отношении условий мира была, впрочем, такова, что и тогда уже добивались от Австрии большего, чем это было целесообразно, и оставили бы нам в качестве будущих союзников всех прежних членов Союза, но умолив и оскорбив их всех. По моему совету, его величество ответил императору Наполеону уклончиво, но все же отказываясь от какого бы то ни было перемирия без гарантий относительно мира. Я спрашивал позднее генерала фон Мольтке в Никольсбурге, что бы он сделал в случае военного вмешательства Франции. Его ответ гласил «Оборонительная тактика против Австрии, ограничивающаяся линией Эльбы, а тем временем введение войны против Франции». Это мнение еще более укрепило меня в моем решении рекомендовать Его Величеству заключить мир на основе территориальной целостности Австрии. Я был того мнения, что в случае французского вмешательства нам следовало бы либо немедленно заключить с Австрией мир на умеренных условиях, а по возможности и союз, с тем, чтобы напасть на Францию, либо же полностью парализовать Австрию быстрым наступлением и содействием конфликту в Венгрии. а может быть также в Богемии, а покуда держаться только оборонительно против Франции, а не против Австрии, согласно Мольтке. Я был убежден, что война против Франции, которую Мольтке хотел, по его словам, вести в первую очередь и быстро, была бы не так легка. Что, хотя у Франции было бы мало сил для наступления, но при обороне в собственной стране она стала бы вскоре, как показывает исторический опыт, достаточно сильной, чтобы затянуть войну. Так что мы, пожалуй, не смогли бы победоносно обороняться на Эльбе против Австрии, если бы нам пришлось вести войну, вторгнувшись на французскую территорию, имея у себя в тылу враждебные нам Австрию и Южную Германию. Эта перспектива заставила меня напрячь силы ради достижения мира. Участие Франции в войне имело бы тогда своим последствиям немедленное вступление в борьбу на территории Германии, быть может, всего лишь 60 тысяч французских солдат, а быть может, и того меньше. но этого добавления к наличному составу Южно-Германской союзной армии было бы достаточно, чтобы установить здесь единое и энергичное руководство, вероятно, под французским верховным командованием. Одна лишь баварская армия ко времени перемирия достигла будто бы 100 тысяч человек. Вместе с другими имевшимися в распоряжении германскими войсками, сами по себе это были неплохие храбрые солдаты, и вместе с 60 тысячами французов против нас выступила бы с юго- запада армия в 200 тысяч человек под единым крепким французским командованием вместо прежнего робкого и разъединенного. Этой армии мы в направлении от Берлина не могли противопоставить никаких равноценных военных сил, не ослабляя себя чрезмерно против Вены. Майнц был занят союзными войсками под командой баварского генерала графа Рекберга, Раз уже французы вступили бы туда, было бы нелегким делом удалить их оттуда. Под давлением французского вмешательства и в то время, когда еще нельзя было предвидеть, удастся ли ограничить его сферы дипломатии, я принял решение дать совет королю обратиться с призывом к венгерской нации. Если бы Наполеон вступил, как указано выше, в войну, оппозиция России оставалась бы сомнительной, но особенно в том случае, если бы холера усилилась в нашей армии, Наше положение могло бы стать настолько тяжелым, что мы были бы вынуждены взяться за любое оружие, которое могло бы предоставить в наше распоряжение развязанное национальное движение не только в Германии, но и в Венгрии и Богемии, лишь бы не потерпеть поражение. Часть 2. 12 июля в походной квартире в Черногории состоялся военный совет, или, как предпочитают называть его, военный доклад генералов. Я сохраняю для краткости и общей доступности первые названия, употребленные также и Рооном, хотя фельдмаршал Мольткий заметил в статье, переданной им 9 марта 1881 года профессору Тречке, что в обеих войнах военный совет никогда не созывался. На эти совещания, происходившие под председательством короля сначала регулярно, а затем с более или менее продолжительными промежутками, меня в 1866 году приглашали, когда я бывал в пределах досягаемости. в тот день обсуждалось направление дальнейшего наступления на вену я несколько запоздал и король разъяснил мне что речь идет о том чтобы овладеть укреплениями флорицдорской линии и таким путем подойти к вене и что в виду характера этих сооружений необходимо подвести тяжелое орудие из магдебурга а это потребует двух недель после того как будет пробита брешь надлежало взять укрепление штурмом причем ожидаемые потери оценивались предположительно две тысячи человек Король затребовал мое мнение по этому вопросу. Первым моим впечатлением было, что мы не можем терять двух недель без того, чтобы не приблизить еще в большей степени опасность французского вмешательства. Я высказал мои опасения и заявил, мы не можем потерять две недели в пассивном ожидании без того, чтобы французский арбитр не получил опасного перевеса. Я поставил вопрос, необходимо ли вообще штурмовать флорисдорфские укрепления, не можем ли мы их обойти. При повороте на 25% влево можно было бы взять направление на Пресбург и перейти в этом месте Дунай с меньшими затруднениями. В таком случае австрийцы либо приняли бы сражение южнее Дуная в невыгодном для них положении, фронтом на восток, либо заранее отступили бы в Венгрию. Тогда Вена могла бы быть взята без боя. Король потребовал карту и высказался в пользу этого предложения. К выполнению было преступлено. Как мне казалось, нехотя, но все же оно осуществлялось. Согласно труду Генерального штаба, страница 522, лишь 19 июля последовал следующий приказ главной квартиры. Намерение его величества короля – сконцентрировать армию на позициях за Русбахом. На этих позициях армия должна быть прежде всего в состоянии отбить нападение, которое неприятель в количестве около 150 тысяч человек может предпринять из Флорицдорфа. Затем она должна с тех же позиций либо осуществить разведку и атаковать флорицдорфские укрепления, либо же, оставив корпус для наблюдения за Веной, выступить, возможно, быстрее в направлении Пресбурга. Обе армии выдвигают свои авангарды и разведывательные части к Русбаху в направлении на Волькерсдорф и Дейч Ваграм. Одновременно с этим продвижением должна быть сделана попытка овладеть внезапной атакой Пресбургом и обеспечить там на случай надобности переправу через Дунай. Для наших дальнейших отношений с Австрией Мне было важно по возможности предотвратить оскорбительные для нее воспоминания, насколько это давалось без ущерба для нашей германской политики. Победоносное вступление прусских войск в неприятельскую столицу, конечно, было бы весьма отрадным воспоминанием для наших военных, но для нашей политики в этом не было надобности. Самолюбие Австрии было бы тем самым, как и уступкой нам любого из исконных владений, уязвлено. Не представляя для нас крайней необходимости, это причинило бы излишние затруднения нашим будущим взаимоотношениям. Я уже тогда не сомневался, что завоеванные в этом походе нам придется защищать в дальнейших войнах, как достижение двух первых селезских войн Фридриху Великому пришлось защищать в более жарком огне Семилетней войны. Что французская война последует за австрийской, вытекала из исторической логики, даже в том случае, если бы мы могли предоставить императору Наполеону те небольшие компенсации, которые он ожидал, от нас за свой нейтралитет. И в отношении России можно было сомневаться, какова будет реакция, если там ясно представить себе, какое усиление заключается для нас в национальном развитии Германии. Как сложатся дальнейшие войны за сохранение добытого, не поддавалось предвидению, но во всех случаях важно было следующее. Будет ли настроение, в каком мы оставим наших противников непримиримым, и окажутся ли раны, которые мы нанесем их самолюбию, неисцелимыми? В этом соображении заключалось для меня политическое основание скорее предотвращать, нежели поощрять триумфальное вступление в Вену на манер Наполеона. В положениях, подобных тому, каким было в то время наше, политически целесообразно не ставить после победы вопроса, что можно выжить из неприятеля, но добиваться лишь того, что составляет политическую необходимость. Недовольство военных кругов моим образом действий я считал проявлением ведомственной военной политики, которой я не мог предоставить решающее влияние на общую политику государства и ее будущее. Часть третья. Когда пришлось определить свое отношение к телеграмме Наполеона от 4 июля, король сделал следующий набросок мирных условий. Реформа Союза под руководством Пруссии, приобретение шлезвиг Гольштейна, австрийской Силезии, пограничной полосы Богемии, восточной Фрисландии. замена враждебных нам монархов Ганновера, Кургессена, Меннингена и Нассау их наследниками. Позднее появились и другие стремления отчасти возникшие у самого короля, отчасти же зародившиеся под посторонними влияниями. Король хотел аннексировать части Саксонии, Ганновера, Гессена, но особенно возвратить своему дому Ансбах и Байрейт. Его сильному и обоснованному родовому чувству дорого было возвращение франконских княжеств. Я вспоминаю, что на одном из первых придворных празднеств в моем присутствии в 30-х годах на костюмированном балу у него, тогда еще принца Вильгельма, я видел его в костюме курфюрста Фридриха I. Выбор костюма, отлично по своему стилю от всех других, служил выражением родового чувства, происхождения. И, вероятно, мало кто носил этот костюм изящнее и непринужденнее, чем всего лишь 37-летний в то время принц Вильгельм, облик которого в этом костюме запечатлелся у меня навсегда». Крепкий династический родовой дух был, пожалуй, еще реще выражен у императора Фридриха III, но, несомненно, королю в 1866 году тяжелее было отказаться от Ансбаха и Байрейта, чем даже от австрийской Силезии, немецкой Богемии и частей Саксонии. К приобретениям за счет Австрии и Баварии я подходил с масштабом вопроса, останутся ли тамошние жители верны прусскому королю, и будут ли они подчиняться его распоряжениям в случае войны, отступления прусских властей и войск, и мое впечатление было не таково, чтобы население этих местностей, жившееся с баварскими и австрийскими условиями, пошло в своих настроениях навстречу гугенсолерновским склонностям. Древнее родовое владение бранденбургских маркграфов к югу и востоку от Нюрнберга, будучи превращено в прусскую провинцию с Нюрнбергом в качестве главного города, вряд ли стала бы такой частью страны, которую Пруссия в случае войны могла бы обнажить от своих войск, поставив ее под защиту династической преданности населения. За короткий период, когда страна была во владении пруссии, преданность это не пустила глубоких корней, несмотря на умелое управление Горденберга, а затем была в баварские времена забыта в той мере, в какой ее не вызывали в памяти события вероисповедной жизни, что случалось редко и было мимолетно. Хотя баварские протестанты и чувствовали себя порою щемленными, однако вызванное этим раздражение никогда не проявлялось в форме воспоминаний о Пруссии. Но даже к урезанному таким образом баварскому племени от Альп до Верхнего Пфальца, при той горечи, которая осталась бы у него в результате изувечения королевства, приходилось бы всегда относиться как к элементу, с которым было бы трудно достигнуть примирения, и который при присущей ему силе представлял бы опасность для будущего единства. Тем не менее, в Никольсбурге мне не удалось добиться того, чтобы мои взгляды на условия подлежащего заключения мира стали приемлемыми для короля. Поэтому пришлось допустить, чтобы господин фон дер Фортен, который прибыл туда 24 июля, уехал, ничего не добившись. Мне не оставалось ничего другого, как ограничиться критикой его поведения накануне войны. Ему было боязно полностью отказаться от опоры на Австрию, хотя он охотно освободился бы и от венского влияния, если можно было бы достичь этого, не подвергая себя опасности. Но поползновении в духе Рейнского союза реминисценций, связанных с положением, которое занимали мелкие германские государства под французским протекторатом с 1806 до 1814 года, у этого честного и ученого, но политически нескушенного немецкого профессора не было. Те же возражения, что и по отношению к франконским княжествам, Я делал его величество по отношению к австрийской Силезии, однако из самых верных императору провинций, населенной к тому же преимущественно славянами, а также относительно богемских территорий, Рейхенберга, Эгерталя, Карлсбада, которые король хотел удержать по настоянию принца Фридриха Карла в качестве своего рода гласиса у подножия саксонских гор. Позднее дело осложнилось тем, что король и категорически отклонил какую бы то ни было территориальную уступку. даже предложенную мной в переговорах с ним уступку небольшого округа Браунау, обладание которым было связано с нашими железнодорожными интересами. Я предпочел отказаться даже от этого, так как упорство угрожало оттянуть заключение мира и обострить опасность французского вмешательства. Желание короля сохранить за собой Западную Саксонию, Лейпциг, Цвикау и Хемниц, чтобы установить связь с Байрейтом, натолкнулась на заявление короля И, что он должен настаивать на целостности саксоний, как на кондицию sine куанон в совершенно обязательном пункте мирных условий. Эта разница в отношении к союзникам объясняется личной симпатией к королю саксонскому и поведением саксонских войск при сражении при Кеннигтретце, когда при отступлении они составили самую стойкую и наиболее боеспособную военную единицу. Другие германские войска поскольку они участвовали в бою, сражались храбро, но они вступили в бой поздно и практически не добились успеха, в результате чего в Вене господствовало впечатление, необоснованное обстоятельствами дела, будто союзники, в частности Бавария и Вюртемберг, оказали недостаточную поддержку. В труде генерального штаба под 21 июнь значится. В Никольсбурге уже несколько дней велись переговоры, ближайшей целью которых было заключение пятидневного перемирия. Прежде всего, надлежало выиграть время для дипломатии. Теперь, когда прусская армия вступила в маркфельд непосредственно предстояла новая катастрофа. Я спросил Мольтке, считает ли он нашу операцию, предпринятую Пресбурга, опасной или же не внушающей опасений? До сих пор наша репутация оставалась незапятнанной. Если можно с уверенностью рассчитывать на благоприятный исход, то следовало бы дать произойти сражению и установить начало перемирия на полдня позже, Победа, естественно, укрепила бы наше положение при переговорах. В противном случае лучше было бы отказаться от этого предприятия. Он ответил мне, что считает исход сомнительным, а операцию рискованной. Впрочем, на войне все опасно. Это заставило меня рекомендовать Его Величеству такое соглашение о перемирии, согласно которому военные действия должны были прекратиться в воскресенье, 22 числа, в полдень, и не могли быть возобновлены до полудня 27 числа. Генерал фон Франзеки получил 22-го утром в 7,5 часов извещение о наступающем в тот же день перемирии и приказание сообразовать с этим свои действия. Сражение, которое он вел под Блуменау, должно было быть, поэтому прервано в 12 часов. Часть 4. Тем временем у меня шли конференции с король И и Бенедетти, которому, благодаря неповоротливости нашей военной полиции, в тылу армии удалось в ночь с 11 на 12 июля добраться до Цвикау и появиться внезапно перед моей постелью. На этих конференциях я выяснил условия, на которых мир был достижим. Бенедетти заявил, что увеличение Пруссии, максимум на 4 миллиона душ в Северной Германии, при сохранении линии Майна в качестве южной границы, не повлечет за собой французского вмешательства. И указал, что такова основная линия наполеоновской политики. Он, несомненно, надеялся, образовать Южно-Германский союз в качестве филиала Франции. Австрия выступила из Германского союза и готова была полностью признать порядки, которые король введет в Северной Германии, при условии сохранения целостности Саксонии. Эти условия заключали в себе все, что нам было нужно – свободу действий в Германии. По приведенным выше соображениям, я твердо решил превратить принятие австрийских предложений в вопрос доверия кабинету. Положение было затруднительным, вся генералов объединяло нежелание прервать наше до сих пор победное шествие, а король чаще и с большей готовностью шел в те дни навстречу влиянию военных, нежели моему. Я был единственным человеком в главной квартире, который нес в качестве министра политическую ответственность и который обязательно должен был составить себе то или иное мнение о ситуации и принять то или иное решение, не имея возможности ссылаться впоследствии на чей-либо посторонний авторитет видели коллегиальное решение или приказов свыше. Как сложится будущее и каков будет в зависимости от этого приговор света, я, как и всякие и не мог предвидеть. Но из всех, кто был на лицо, один лишь я был по закону обязан иметь, высказывать и отстаивать свое мнение. Я составил себе это мнение в упорном размышлении о нашем будущем положении в Германии и наших будущих отношениях с Австрией, готов был нести за него ответственность, и отстаивать его перед королем. Мне было известно, что в генеральном штабе меня называют Квестенберг в лагере, и отождествление меня с Валенштейновским придворным военным советником не слишком льстило мне. 23 июля под председательством короля собрался военный совет, на котором предстояло решить, следует ли на предложенных условиях заключить мир или же продолжать войну. Ввиду мучившего меня недомогания оказалось необходимым провести совещание в моей комнате, Я был при этом единственным штатским в мундире. Я изложил свое убеждение, высказавшись в том смысле, что необходимо заключить мир на предложенных Австрии условиях, но остался в одиночестве. Король согласился с военным большинством. Нервы мои не выдержали овладевавших мною днем и ночью чувств. Я молча встал, прошел в смежную спальню, разразился там с судорожными рыданиями. Рыдая, я слышал, как военный совет в соседней комнате был прерван. когда я принялся за работу и письменно изложил доводы, которые говорили, по моему мнению, в пользу заключения мира. Я просил короля, в случае его нежелания, последовать моему совету, сделанному со всей ответственностью, освободить меня от моих обязанностей министра при продолжении войны. С этой запиской я отправился днем позже на устный доклад. В приемной я застал двух полковников с донесениями о распространении холеры среди их людей, из числа которых едва половина была способна к несению службы. Эти страшные цифры укрепили меня в моем решении превратить вопрос о согласии на австрийские условия в вопрос доверия к кабинету. Наряду с заботами политического характера у меня было опасение, что в том случае, если операции будут перенесены в Венгрию, болезнь при знакомых мне особенностях этой страны станет вскоре непреодолимой. Тамошний климат, в особенности в августе, опасен, недостаток воды острый. Селения с относящимися к нему угодьями в несколько квадратных миль разбросаны на большие расстояния, к тому же изобилие слив и дынь. Мне мерещилась в качестве предостерегающего примера наша кампания 1792 года в Шампании, когда не французы, а дизентерия вынудила нас отступить. Руководствуясь моей запиской, я развил перед королем политические и военные доводы против продолжения войны. Нам следовало бы избежать. чтобы Австрии была нанесена тяжелая рана, чтобы у нее надолго осталось большее, чем это нужно горечь и потребность в реванше. Мы, наоборот, должны сохранить возможность снова сблизиться с теперешним нашим противником и при всех случаях видеть в австрийском государстве фигуру на европейской шахматной доске, а в возобновлении отношений с ним – такой шахматный ход, который мы должны оставлять себе открытым. Если бы Австрии был нанесен серьезный ущерб, то она сделалась бы союзницей Франции и каждого из наших противников. Даже свой антирусские интересы она принесла бы в жертву тому, чтобы взять реванш у Пруссии. С другой стороны, я не мог себе представить приемлемую для нас в будущем устройство земель, составлявших австрийскую монархию, если бы она оказалась разрушенной венгерскими и славянскими восстаниями или надолго попала бы в зависимое положение. Чем заполнить то пространство Европы, которое занимает до сих пор австрийская монархия от Тироля до Буковицы? Новые образования на этом пространстве могли бы быть только надолго революционными по своей природе. Немецкая Австрия ни целиком, ни частично не нужна была нам. Мы не достигли бы укрепления прусского государства приобретением таких провинций, как австрийская Силезия или куски Богемии. Слияние немецкой Австрии с Пруссией не удалось бы. Веной нельзя было бы управлять из Берлина, как его придаткам Если бы война была продолжена, то полем военных действий оказалась бы, вероятно, Венгрия. Если бы мы у Пресбурга перешли Дунай, австрийская армия не могла бы удержать Вену, но вряд ли отступила бы к югу, где она оказалась бы между прусскими и итальянскими войсками, и, приблизившись к Италии, снова пробудила бы у итальянцев их упавший связанный Луи-Наполеоном боевой дух. Она отступила бы на восток и продолжала бы сопротивление в Венгрии хотя бы лишь в надежде на предполагавшееся вмешательство Франции и подготавляемое Францией охлаждение Италии. Впрочем, зная Венгрию, я из чисто военной точки зрения считал неблагодарной задачей продолжать там войну, а успехи, которые могли быть достигнуты, не соответствующими одержанным нами ранее победам и могущими, следовательно, ослабить наш престиж, совершенно независимо от того, что затяжка войны могла бы расчистить пути французскому вмешательству. мы должны были быстро заключить мир, прежде чем Франция выиграла бы время для дальнейшего дипломатического выступления в пользу Австрии. Против всего этого король не возражал, но достигнутые условия он объявил неудовлетворительными, не формулируя, однако, определенно своих требований. Ясно было лишь, что с 4 июля его требования возросли. Не может же главный виновник остаться ненаказанным, когда мы скорее могли бы простить и тех, кто был совращен, говорил он. настаивая на упомянутых вышетерриториальных уступках со стороны Австрии. «Я возражал. Не судейские обязанности должны мы выполнять, но делать германскую политику. Борьба и соперничество Австрии с нами заслуживает нисколько не большего наказания, чем наша борьба с Австрией. Наша задача заключается в том, чтобы создать или подготовить германское национальное единство под главенством короля прусского». Переходя к германским государствам, король говорил о различных приобретениях за счет урезки владений всех своих противников. Я повторил, что мы не должны заниматься карающим правосудием, а делать политику. Я хотел бы избежать, чтобы в системе будущих союзных отношений оказались такие искромственные владения, династии и населения которых были бы склонны, по свойственной людям слабости, вернуть с посторонней помощью то, что им прежде принадлежало. Это были бы ненадежные союзники. То же самое имело бы место и в том случае, если бы, желая компенсировать Саксонию, потребовали у Баварии примерно Вюртсбург или Нюрнберг, план, который к тому же вступил бы в конкуренцию с династическим пристрастием его величества к Ансбаху. Мне пришлось также бороться против планов, которые клонились к увеличению великого герцогства Баденского, к аннексии баварского Пфальца и к расширению за счет территорий по Нижнему Майну. При этом предполагалось, что Ашофенбургский округ Баварии может послужить Гессендармштадту компенсацией за утрату Верхнего Гессена в результате установления Майенской границы. Впоследствии в Берлине из всех этих планов обсуждалось лишь требование передачи Пруссии расположенных на правом берегу Майна баварских владений, включая город Байрейт. Причем возник вопрос, пройдет ли граница по Северному, Красному или Южному, Белому Майну. У Его Величества, как мне казалось, над всем преобладало культивируемое военными кругами нежелание прервать победное шествие армии. Противодействие, которое, согласно моим убеждениям, я считал себя обязанным оказать взглядом Его Величества относительно использованию военных успехов и его стремлению продолжать победное шествие, привело короля в такое возбуждение, что дальнейший разговор между нами сделался немыслимым. Под впечатлением, что мой совет отвергнут, я вышел из комнаты. с намерением просить короля разрешить мне в качестве офицера вступить в мой полк. Вернувшись в свою комнату, я был в таком настроении, что мне пришло на ум, не лучше ли броситься из открытого окна четвертого этажа. Я не обернулся, когда услышал, как отворили дверь, хотя и предполагал, что вошел крон-принц, мимо комнаты которого я прошел по коридору. Я почувствовал, что он положил мне руку на плечо и сказал, «Вы знаете, что я был против войны, вы считали ее необходимой и несете ответственность за это, Если вы теперь убеждены, что цель достигнута и что теперь следует заключить мир, я готов помочь вам и поддержать ваше мнение у отца. Затем он отправился к королю и вернулся полчаса спустя, в том же спокойном и дружелюбном настроении, но со словами. Это стоило мне большого труда, но все же отец согласился. Это согласие получило свое выражение в помете примерно следующего содержания, начертанной карандашом на полях одной из последних подданных мною записок. После того, как мой министр-президент покинул меня на виду у неприятеля, а я здесь не в состоянии заместить его, я обсудил этот вопрос с моим сыном. И так как последний присоединился к мнению министра-президента, то я вынужден, как это мне не больно, после столь блестящих побед, одержанных армией, вкусить горьких плодов и принять столь постыдный мир. Думаю, я не ошибаюсь в передаче точного текста, хотя документ этот мне в данное время недоступен. Смысл был во всяком случае тождественным приведенному выше и означал, несмотря на резкость выражений, радостное избавление от невыносимого для меня напряжения. Я с удовлетворением воспринял согласие короля на то, что признавал политически необходимым, не придавая особого значения не слишком обязательной форме, в какое-то согласие было обличено. В сознании короля преобладающими были в то время военные впечатления. И потребность продолжить столь блестящее до тех пор победное шествие была, пожалуй, сильнее всех политических и дипломатических соображений. Упомянутая, собственноручная помета короля, переданная мне кронпринцем, оставила во мне в качестве осадка лишь воспоминания о сильном душевном волнении, которое мне пришлось причинить моему престарелому государю, чтобы добиться того, что я считал необходимым в интересах отечества, если должен был продолжать нести возложенную на меня ответственность. Еще и поныне эти и подобные им события не вызывают во мне никаких иных впечатлений, кроме тягостного воспоминания о том, что мне приходилось так огорчать государя, которого я любил. Часть пятая. После того, как прелиминарии с австрией были подписаны, явились уполномоченные Вюртемберга, Бадена и Дармштадта. Вюртембергского министра фон Фарнбюлера я первоначально отказался принять. так как раздражение против него было у нас сильнее, чем против форттена В политическом отношении он был менее ловок, чем последний, но вместе с тем стеснял себя заботами о германском национальном деле. Его настроение к началу войны выразилось в формуле «горе-побежденном» и объяснялось штутгургскими связями с Францией и, в частности, пристрастием к Франции и королевы Голландской, урожденной принцессы Вюртембергской. «Она удостаивала меня». пока я был во Франкфурте вниманием, поощряла меня в моем сопротивлении политике Австрии и выражало свое антиавстрийское настроение тем, что выделяло меня в доме своего посла фон Шерфа, демонстративно и почти невежливо по отношению к австрийскому послу-президенту барону Прокешу. Это было то время, когда Луи Наполеон еще питал надежду на союз с Пруссией против Австрии и уже замышлял итальянскую войну. Я оставляю открытым вопрос Определялась ли политика королевы Голландской уже тогда одним лишь пристрастием к наполеоновской Франции? Или же, занимая определенную позицию в пруссо-австрийском споре, явно третируя моего австрийского коллегу и выказывая предпочтение мне, она руководилась только беспокойной потребностью заниматься политикой вообще? Во всяком случае, после 1866 года я нашел столь милостивую камне прежде государню среди ожесточеннейших противников той политики, который я держался в предвидении разрыва, совершившегося в 1870 году. В 1867 году мы впервые были заподозрены в официальных французских заявлениях в том, что имеем виды на Голландию. В частности, министр Руэр в речи против Тьера 16 марта 1867 года указал, что Франция не потерпит нашего продвижения к Зюдерзее. Маловероятно, чтобы француз самостоятельно открыл Зюдерзее и чтобы даже орфография этого названия была дана правильного французской прессе без посторонней помощи. Можно лишь догадываться, что мысль об этом водном пространстве Голландии является отрыжкой французского недоверия. Даже нидерландское происхождение господина Друэна де Льюиса не дает ни оснований поверить в столь точное знание его коллегой географии за пределами Франции. Относя вюртембергскую политику к категории Рейнского союза, я решил сначала отклонить прием господина фон Фарнбюллера в Никольсбурге. Беседа, состоявшаяся при посредничестве принца Фридриха Вюртембергского, брата, командующего нашим гвардейским корпусом, и весьма благосклонной к нам великой княгиней Елены, также оказалась политически бесплодной. Лишь впоследствии в Берлине я вел переговоры с фон Фарнбюллером. Его живая восприимчивость к политическим впечатлениям любой ситуации Выразилось тогда в том, что он был первым из южногерманских министров, с кем я имел возможность заключить договор о союзе, характер которого известен.